Ллойд Джордж открыто выражал недовольство Черчиллем и его линии. Вполне готовый поддерживать военную борьбу против большевиков в момент успеха, он при первых же неудачах занял, по выражению секретаря военного кабинета Морриса Хэнки, позицию «Я вам это говорил». Наблюдавший обоих в непосредственном общении в те дни Хенке отмечал в дневнике, что Черчилль очень подавлен, а премьер донимает его постоянными поприеками. Министр просвещения Фишер также зафиксировал в дневнике свои впечатления от июльских встреч с Черчиллем. Он весь горит по поводу России. Не хочет видеть, что наша экспедиция туда непопулярна, чувствует себя униженным при мысли об эвакуации из Архангельска. 28 июля Черчилль имел долгую беседу о русских делах с Генри Вильсоном, отразившим ее содержание в своем дневнике Уинстон очень взволнован и поговаривает об отставке. Между тем в Англии развертывалось мощное движение под лозунгом «Руки прочь от России», в котором активную роль играли массовые организации английского рабочего класса и многие представители английской интеллигенции. Еще 17 июня 1919 года состоявшаяся в Саутпорте конференция Лейбористской партии единогласно проголосовала за осуждение интервенции в Россию. В тот же день об этом шло речь на заседании военного кабинета. Постоянный заместитель министра труда Шеклтон предупредил членов кабинета, что недовольство в среде рабочего класса Англии растет прежде всего из-за интервенций. Он выразил удивление, гласит запись в протоколе заседания военного кабинета, до какой степени представители всех классов теперь объединяются в поддержку мнения лейбористов о том, что советское правительство должно быть оставлено в покое.